Огонь ритуального костра тем временем вился до небес. С каждой минутой он становился всё больше и выше. Казалось, маори раздували его своим танцем, подобно живым михам. Время от времени пламя внезапно вспыхивало с новой, необыкновенной силой, будто внутри него взрывались петарды. Никто из зрителей не мог оторвать глаз от этого зрелища. «Не может быть! Я не верю своим глазам!» — шептала Симона. «Красавец!» — с завистью говорила Доле. «Что есть, то есть!» — улыбался восхищенный Дэвид и с нежностью прижимал к себе Долю. «Кому могло прийти в голову, что они и людоеды?» Просто волшебство. Расскажи я об этом на факультете, не поверят. Людоеды и есть, пробурчал Бред. Маори пел, танцевал, что-то на шёптал, потом кричал, уподобляясь диким животным и птицам. И Лори показалось, что необыкновенно красивый рисунок его священной татемной татуировки вдруг пришёл в движение. буквально скользил по его смуглому телу потрясающее зрелище прекрасные ажурные сплетающиеся друг с другом линии разной толщины и формы лежали на шее маори по бокам вверх они уходили на виски и лоб чуть выглядывали на скулы дальше вниз они расходились по мускулистым плечам Два потока рисунков встречались на спине в районе лопаток и соединившись, шли дальше вниз по позвоночнику. Замысловатый рисунок появлялся вновь на наружной стороне бёдер, окаймлял колени и до стоп покрывал всю поверхность голени. На какой-то миг Лори показалось, что это не татуировка. Огромные тёмно-синие крылья ангела. Вот-вот они оживут и отделятся от тела, и поднимут Анитаху в небо, высоко-высоко, к самым звёздам. Как странно, что ей только привиделся этот разговор. Лори казалось, что она действительно разговаривала с Анитаху, с близким, родным, необыкновенно дорогим человеком. От души к душе. Еще никогда в жизни Лора не чувствовала ничего подобного. Голова у нее закружилась, Лора поддалась назад, и ее взгляд утонул в небе. Звезды, словно алмазные шляпки и серебряных булавок, приметали бездонный купол к той стороне мироздания. Орваные облака, похожие на покрывало, лишь слегка подсвеченные снизу, уже спрятавшимся за горизонт солнцем, зависли между землей и небом. Хочется укутаться в них, спрятаться и оттуда сверху подглядывать за этим странным, за этим удивительным, за этим любимым ею Маори, за Анитаху. Лора, проснись. Лора очнулась от испуганного крика Доли. Открыла глаза и увидела перед собой тревожное лицо Маури. Как ей потом рассказали, за секунду до этого он прошёл сквозь костёр и о прометью бросился к ним, к группе людей, сидящих на склоне. Все испугались и инстинктивно отпрянули в стороны. кто вправо, кто влево, от спящей лоры. Анитаху склонился над ней, пробормотал что-то, едва коснулся ее лица тыльной стороной ладони и побежал прочь. В два шага он достиг костра и снова на глазах у всех прошел сквозь огонь. Вошел в него и исчез, словно и не было, как растворился, Огонь послушно опустился к земле. Языки пламени, как дворовые псы, боязливо и жадно облезали превратившиеся в пепел головешки. И только тихий, едва различимый всплеск воды сказал Лори о том, что Маори не сгорел, а просто нырнул в воду. «Что он сказал?» Зарал Бред и схватил Дэвида за грудки. Что ей сказал этот сумасшедший? Переведи. Ничего особенного. Дэвид, почему ты не стал сопротивляться этому приступу агрессии? Отвёл лицо в сторону и замолчал. Что? Скажи мне что? орал Бред. Ничего особенного. Это ритуальное, Бред сухо ответил Дэвид. Скажи. Дэвид поднял на него глаза. Он сказал, что уже 5 вёсен, как твоя жена мертва. Бред оцепенел от ужаса. У него открылся рот. Он начал быстро и нервно моргать. Глупость, глупость, какая глупость? Ты врёшь, ты всё врёшь. Бред накинулся на Дэвида. и началась драка. И вообще, вся эта твоя компания, Лора, говорил Бред, продолжая умиляться тостом с кленовым сиропом. Они все грешники, еретики и бездельники. Я не одобряю этих твоих связей. Ты должна порвать с долей. Бог столько трудился, Лора, столько для них сделал. А какова их плата? Какова благодарность? Они ходят смотреть на этого полоумного маори, который находится в интимной связи с самим сатаной. Я абсолютно уверен. Что он сказал про тебя? Какой ужас, как он смел! Он будет гореть в аду Лора, он будет гореть в аду. Он узнает страшные муки. А, нет, тихо сказала Лора и подняла на мужа глаза. Как нет? В каком смысле? Ты это о чём? Брат растерялся. Кусок его тоста беспомощно завис в воздухе где-то между ртом и тарелкой. Капля кленового сиропа, как в замедленном фильме, задумчиво скатилась на край хлебца, замерла там и беззвучно упала на белую накрахмаленную скатерть, словно нежная розовая кровь на белом полотнище. Лора смотрела на эту каплю, стекающую по тосту, нависающую над столом, падающую на скатерть, упавшую, расплывшуюся по белому льну светло-розовым пятном и видела в ней себя. Такая же несчастная, такая же одинокая и такая же свободная. А до нет, уверенно повторила Лора. И улыбнулась мужу, тихо, спокойно, счастливо. Я так и думал, воскликнул Бред. Я так и думал. Ты заболела, Лора. Тебе нужен врач. Всё понятно, я так и думал. Сегодня же привезу тебе врача. Ты меня не слышишь, Бред? Я не больна. Просто Ада нет, понимаешь? Нет его нет. Лора произнесла эти слова вдумчиво, счастливо. Она вдруг почувствовала это, то, о чём говорила, и неизвестное до сих пор облегчение испытала её душа. "Так, строго, заботливо сказал Бред, сегодня ты никуда не пойдёшь. Останешься дома. Поняла меня, Лора? А вечером у нас будет врач. Мы со всем этим можем справиться". Брэд работает в Окленде, простым клерком в компании по налогам, подготовка декларации, расчеты, оформление документов, решение других юридических вопросов. Он уезжает на работу утром и возвращается только к вечеру. Все это время Лора предоставлена самой себе и, конечно, дому, ведь она домохозяйка, обычная новозеландская дом. Домохозяйка. Алло? Лора подняла трубку. Лора. Это я, Доли, зашептала подруга. Привет. Ну как ты? Я? Не поняла Лора. Я нормально. А почему ты спрашиваешь? Ну, после вчерашнего намекнула Доли. Правда, нормально? Правда? пожала плечами Лора. А как Бред? озабоченно спросила Доли. Бред? удивилась Лора. Бред тоже нормально уехал на работу. Лора, у тебя точно всё в порядке? В голосе Доли звучала тревога. А что, Доли? Почему ты спрашиваешь? Лора, давай сходим в Квинтболт, предложила Доли. Нет, Доли, я, наверное, не пойду, уклончиво ответила Лора. Не хочешь? уточнила подруга, догадываясь, что это может быть как-то связано с Брэдом. Нет, но тогда пойдём, настаивала Доли. Мне Брэд сказал никуда из дома не выходить, призналась Лора. Не хочу его расстраивать. О'кей. Я сейчас за тобой зайду, выпалила Долли и повесила трубку. Лора прошлась по кухне, провела рукой по тарелкам в сушилке, словно по клавишам фортепиано, заглянула в холодильник и почему-то улыбнулась. Играючи поправила на столе миску с фруктами и провела рукой по новой белоснежной скатерти. Всё чисто. Всё убрано, в приподнятом настроении Лора поспешила наверх. Она бежала в спальню. Хотелось скорее лечь на мягкие простыни, уткнуться в тёплую подушку, подоткнуть под себя одеяло и насладиться тишиной. Но не дойдя до спальни, Лора вдруг остановилась и оглянулась. На сердце стало неспокойно. Быстрым шагом она направилась в детскую. Пусто. В детской не было ни детей, ни игрушек, ни разноцветных книг, ни детской мебели, ничего. Что случилось? Неужели Брет увёз детей? Но куда подевалась мебель и игрушки? Кто мог всё это забрать отсюда? Когда? Лора охватил ужас. Она растерянно повернулась вокруг. Пустые стены, пустые углы. Где дети? Лора бросилась к окну, хотела открыть его и позвать на помощь. Что он застрял у неё в горле? Кто-то украл детей? Кто-то украл её детей? Лора дёргала оконную ручку, но та не поддавалась, заржавела. Как? Когда? Как такое может быть? Лора снова оглядела детскую. Абсолютно чистые обои, и даже пол без малейших царапин, как после ремонта. Лора выглянула на улицу. Пусто, спокойно. Какой-то дедушка медленно ехал мимо её дома на старом погнутом облезлом велосипеде. Господи! Я же всё это себе придумала. Лора схватилась за голову и, прислонившись спиной к стене, бессильно осела на пол. Я же всё это себе придумала. Это моя фантазия. Почему я так испугалась? Что со мной? Что со мной случилось? Лора не могла договорить. окончить фразу слёзы хлынули из её глаз что-то надломилось в ней переполнявшие её но прежде хорошо скрываемые чувства дали о себе знать они как огромная масса воды сдерживаемая до сих пор мощными опорами плотины обрушились на искусственную милую, непритязательную, с трудом облагороженную долину, сокрушая всё на своём пути. Бред прав шептал Лора сквозь слёзы: "Бред прав, я схожу с ума, я схожу с ума, Господи, что же мне делать, Господи?" Она плакала и плакала, но ей не становилось легче, наоборот, с каждым новым приступом рыданий ей становилось только хуже. Утром ей было плохо. Потом во время завтрака она вспомнила о Нитаху и почувствовала какую-то необыкновенную радость. Свежий ветер ворвался в душную жизнь и словно разбудил её. Но вот опять ей скверно, ей ужасно, она сходит с ума. Эй, Лора, ты где? раздался снизу встревоженный голос Доли. Ты что, в прятки со мной играешь, Лора? Лора быстро встала, вытерла глаза, оправила блузку и как ни в чём не бывало вышла из детской. Доля уже была на лестнице. Привет, улыбнулась ей Лора. Так, понятно, покачала головой Доли. Это у нас называется нормально. Хорошо. Всё, давай, пошли, тебе надо проветриться. Доли привела Лору в Квинбот за руку, усадила за стол и сделала заказ на двоих. Лора, перестань так натужно улыбаться, шепнула Доли, оглядывая краем глаза посетителей ресторанчика. На твоём страдальческом и заплаканном лице эта улыбка выглядит ужасно. Да? Лора нервно пожала плечами и улыбнулась чуть не во весь рот. Разве? Разве разве сокрушённо передразнила её Доли. Ну, Лора, ты как пьяная, перестань. Ну, пожалуйста, будь нормальной. Лара снова пожала плечами, на сей раз недовольный и разочарованно. Она отвернулась и уставилась в окно. Улыбка сошла с её уст, и теперь всякий, кто бы не увидел её, понял бы, какая невыразимая боль лежит у неё на сердце. Слушай. Ты что не понимаешь, что с тобой происходит? Долли резко затрясла головой. А что со мной происходит, Доли? Лора посмотрела на неё тяжёлым, напряжённым взглядом. Не понимаешь? Доли придвинулась к ней всем телом. Нет. Ты влюбилась, Лора. Я влюбилась. Лора рассмеялась надрывным, неестественным, саркастическим смехом. Да что ты такое говоришь, Доли, в кого? В Итаху. Тихо убеждённо ответила Доли. У Лоры потемнело в глазах. Рыдания вновь подступили к самому горлу. Она задыхалась, схватила лицо руками, будто оно сейчас отвалится. Нет, нет, нельзя. Она сможет с этим справиться. Просто она плохо себя чувствует. Нет, это какая-то ерунда, это сон. Этого не может быть. Она замужем, за бредом, у них семья. Лора, пожалуйста, с мольбой в голосе сказала Доли. Я сейчас сама расплачусь, пожалуйста. Не говори ничего больше, жёстко оборвала её Лора. Не говори. Ну, Лора, Доли растерялась, её глаза наполнились слезами. Лора, что? Лора отчеканила Лора. Тебе легко говорить, ты свободная женщина. Доли, у тебя нет семьи, мужа, детей. «А у тебя что, Лора, есть дети?» – раздраженно воскликнула Доли. «Не смеши меня. Только ради всего святого не смеши меня. Ты такая же свободная женщина, как и я. И даже если бы у тебя были бы дети, что с того? Тебе уже двадцать восемь лет. Сколько ты собираешься прожить?» «Сколько? А что с тобой будет через лет пять? Десять? Кому ты будешь нужна?» «Я свободная женщина. А ты какая женщина, Лора?» «Знаешь, иногда мне кажется, что ты просто завидуешь мне». Лора смотрела на доли и видела только, как та открывает рот. То, что она говорила, Лора уже не слышала, уши заложила. Вот кто-то натолкал в каждой из них по рулону ваты. У Лоры нет детей, это правда. С чего она вообще взяла, что у нее есть дети? Врачи сказали нет, детей нет и не будет. Она сходит с ума. Она по-настоящему сходит с ума. Бред прав, бред прав, страшно. Мне тебя просто жалко, Лора, продолжала Долли, не замечая, что Тая её уже не слышит. Ты же красавица. Ты вообще понимаешь, какая ты красавица? Твоё лицо, глаза, руки, а фигура, а грудь. Ты видела свою грудь? Хоть когда-нибудь обращала на неё внимание? Ну на что тебе сдался этот усколобый бред? Он же идиот, форменный, брось его, Лора. Он ей муж, видите ли, и что дальше? Что с таким мужем делать-то? Скажите мне, пожалуйста. Посетители ресторанчика стали недовольно поглядывать на доли с Лорой. В Потуа все друг друга знают. Жизнь у них здесь тихая, размеренная. А общественных мест, квинбоут да церковь. Вот в сущности и все. Слухи распространяются быстро, и каждый считает своим долгом иметь собственное, подробнейшее мнение о соседе. Причем за сто лет совместного проживания в Потуо все стали друг другу родственниками или родственниками родственников. Почти что родственниками. Лора оглянулась по сторонам и поймала на себе недовольные взгляды. Впрочем, стоило Лоре поднять глаза, посетители ресторана тут же отворачивались. Словно они и не смотрели на Лору, словно и не думали ничего о том, что происходит сейчас за их с долей столом. Как же они все двуличны, как они лживы. Ведь уже сейчас они думают, как будут судачить сегодня вечером на своих кухнях, что скажут Бреду при встрече, какие распустят сплетни. то ли на них наплевать. И она специально затеяла этот разговор именно здесь, чтобы показать им всем, что ей на них наплевать. И чтобы Лори было тоже на них наплевать. Но Лори не наплевать. Она не может. У неё семья, муж, дети. Чёрт. У Лоры нет детей. У Лоры нет ни одного ребёнка, господи. Что же с ней происходит такое? И этот Маури. С чего доля взяла, что Лора влюбилась в него? Как такое вообще возможно? Как? Лора, услышь меня. Доля разрывалась между страданием и яростью. Я же тебя с детства знаю. Ты всегда хотела, чтобы у тебя всё в жизни было правильно. Как ты говоришь? Семья, муж, дети, Лора. Но это неправильно. В тебе жизни не осталось уже. Следа нет. Чего в этом правильного? А вчера Вчера, когда я твои глаза увидела там на пляже, я всё поняла, Лора. Я всё поняла, ты влюбилась, Лора. Первый раз в жизни, ну, признайся же себе, признайся, сделай хоть раз в жизни что-нибудь неправильное. Лора собрала все свои силы, всё, что в ней осталось до последней капли, и встала. Она должна уйти отсюда. Это безумие, бред какой-то. «До ли я?» Слова, готовые сорваться с языка, застряли у Лоры в груди. Дверь ресторана отворилась, жалобно звякнул приветствующий посетителей колокольчик, и на пороге возник Анитаху. В белой облегающей майке, в синих потертых джинсах, с небольшим рюкзаком за плечами, он был, казалось, еще красивее. Спокойный, скромный, уверенный в себе, невозмутимый и внимательный. Эманация силы. Лора схватила ртом воздух. «Лора, ты должна встретиться с Анитаху». «Но вдруг, вдруг он тебя полюбит, Лора». Доли сидела спиной к двери и, не заметив появления Маори, продолжала говорить. «Ты ведь любишь его, Лора, любишь». «Доли, у меня семья, муж, дети!» — прошептала Лора и, словно самнамбула, опустив глаза, направилась к выходу. Воздух вокруг нее стал вдруг густым и раскаленным. Все тело, словно погруженное в жидкость, едва двигалось. Лицо, руки, голени обдало жаром. Лора не хотела смотреть на Анитаху, но в голове неотступно звучали последние слова Доли — «Ты ведь любишь его, Лора, любишь!» Поравнявшись с Маори, Лора сделала над собой усилие и подняла глаза. Словно хотела удостовериться, проверить слова Доли. Их взгляды встретились, как вчера. «Я люблю тебя», — мысленно спросила его Лора, но Ани так умолчал. «Люблю?» — у Лоры дрогнули губы. Холодный, неизвестно откуда взявшийся ветер ворвался сквозняком в дверь и чуть не сорвал с Лоры платье, будто хотел раздеть. Лора испуганно прижала руки к груди и на подгибающихся ногах выбежила на улицу. Лора! услышала она вслед и обернулась. Доли бросилась за ней следом и увидела Нитаху. Они оба как-то замешкались в дверях, пропуская друг друга. Они оказались на улице. "Не уходи", прокричала Доли. Но Лоре было холодно, ужасно холодно. Она отрицательно покачала головой и пошла прочь. "Догони её", тихим голосом попросила Доли и подняла на нетах у глаза. "Вчера помнишь? Анита хоть и внул головой, она любит тебя. Она не может ответить Анитаху. Она потеряла душу.